изготавливаются деревянные резные скамьи для монастырской братии великолепные произведения средневекового декоративно-прикладного искусства по мнению знатоков самые ценные из всего, что находится в соборе устанавливаются они под сводом octagona которые таким образом И с просто башней соборного средикрестья становится часовней, случай в английской церковной практике уникальный. Сама архитектура башни подсказывала такое решение. Обречение и утраты История флорентийского и елисского актогонов редкостный пример того, как технический поиск, ведшийся в одном и том же направлении, привёл к созданию двух архитектурных шедевров, порождающих своим несходством относящихся не просто к разным школам или стилям, к разным эпохам в истории искусства и во всемирной истории. тут различие между ними не в материале, из которого они построены, не в строительных технологиях и даже не в степени соответствия их шатровых сводов обью принятым представлениям о классическом куполе. Корень разногласия в исходной концептуальной противоположности их замысла меровой зренческой позиции мастеров. Купол освещён слабо, скорее затемнён, чем освещён. Пишет искусствовед Данилов о флорентийском октагоне, добиваясь этого Брунеллески отказался от цветового кольца окон. Он меньших диаметр центрального окола предложил закрыть тёмными цветными стёклами круглые окна барабана. По моему мнению, разгадка тёмных куполов Брунеллески следует искать в стремлении Зодчего к десакрализации света. Подужив свои купола, Брунеллески лишает их традиционной веками освещённой символики. Соборный купол не обозначает больше небо метафизического. Это огромный аппарат, нацеленный в реальное небо. простирающийся за его пределами гигантский оптический прибор, наведенный зенит. Именно в этом и заключается замысел создать огромную небесную конструкцию, обращенную как вызов к небесам и с небесами же соперничающую. Фонарь его купола особенно наглядно передает фонарь, Первоначально техничный замысел. В плане он подобен зубчатому колесу с восемь сильно выступающих пилонов. Образно выражают мотив вращательного движения. Фонарь это нечто вроде крупнокалиберной мраморной гайки, навинченной на световое отверстие купола и стягивающей упругие дуги его рёбер. Недаром современники именовали Купол Брунеллески машиной. За эту грань Аланолзенгем не способен был шагнуть, огорчаться нам или радоваться за него. Французский историк Жорж Дюби и пишет об Элиской башне, мастера руководивший строительством, поместил вверху в месте пересечения главного нефа и трансепта восемь колонн вытеченных из стволов деревьев после реконструкции свет проникая через широкие проёмы чьи витражи мастера стремились сделать как можно более светопроницаемыми падав вниз из высшей точки внутреннего пространства собора и стоял само в месте, куда сходились все возносимые молитвы, чтобы вслед за тем вознестись к самим небесам.